Добрый день. С вами Волченков Александр, руководитель координатор, проект ортопедический эксперт. Наша сегодняшняя запись будет несколько необычной. Наша сегодняшняя запись э не будет посвящена основной теме нашего тренинга. Это во-первых, э и во-вторых, наша сегодняшняя запись будет без домашних заданий. Это бонусный квест, который я провожу в рамках тренинга медпредставительской любой ЛПУ. Этим квестом я хочу наградить активных участников, те, кто постоянно работает, те, кто постоянно комментирует в на, на сайте различные домашние задания, которые я выкладываю в рамках тренинга. Для того, чтобы поощрить этих людей, я решил сделать вот такой сувенирный или бонусный каст. Этот каст рассчитан не столько на медицинских представителей, сколько на руководителей отделов медицинских представителей и на тех людей, которые отвечают за общение с врачами. Но э не за прямую общение с врачами, а за организацию общения врача и медицинского представителя. Сегодня мы поговорим о сувенирной продукции для врачей. И я расскажу вам несколько важных фишек, которые можно использовать в работе с врачами именно в качестве сувенирной продукции. Всем мы знаем, что большинство фармацевтических компаний Он приучили докторов к тому, что каждый визит медицинского представителя обязательно связан с вручением какого-то сувенира или подарка. Наиболее часто используются ручки, бумаги для записей с логотипом компании у врачей, которые сотрудничают с компанией хорошо, долго и надёжно. Подарки более значимые, сувениры более существенные. к этому могут быть различные халаты, э электронные часы, калькуляторы, подставки под телефон, э чайники и так далее, это удобно. Встречается очень много самых разных сувенирная продукция, но э у всей этой сувенирной продукции, как правило, есть определённые недостатки. Самый главный недостаток этой сувенирной продукции, раздаваемой фармацевтическими компаниями и ортопедическими компаниями тоже, это то, что данная сувенирная продукция чаще всего является обезличенной. И поэтому скапливается у врачей, скапливается у них дома, скапливается у них в офинаторских, скапливается в кабинетах, и врачи не очень охотно используют эту сувенирную продукцию, в результате чего а достаточно мощный рекламный бюджет может выкидываться просто напросто на ветер. Давайте попробуем разобраться, каким образом можно обойти эту ситуацию и каким образом можно потратить рекламный бюджет на производство сувенирной продукции, на те сувениры, которые действительно будут необходимы врачам. А первый обязательный момент индивидуализация сувенирной продукции и Это обязательный признак хорошей сувенирной продукции для врача. Это постоянная полезность для врача сувениров и подарков, которые вы ему предоставляете. Понятное дело, что ручка вип-класса с фамилией врача и с логотипом компании на другой стороне будет врачом использоваться гораздо активнее, чем обычная промоционная ручка. Цветная, пластиковая, китайского производства за 3,5 копейки. Ручку с собственной фамилией доктор будет беречь, любить и уважать. Итак, что же является важным признаком для своемирной продукции, которая будет работать и которая будет приносить пользу вашей компании, которая будет постоянно напоминать врачу о медицинских представителях и о самой фирме предоставившей эту сувенирную продукцию. Во-первых, э, первый очень важный момент это полезность продукции для врачей. Полезность в многих, прежде всего, не в бытовой сфере, а полезность прежде всего в сфере работы врача. Это первый очень важный признак. Согласитесь, что если предмет, подаренный вами, является бесполезным вообще, иle приносит доктору малую пользу. Естественно, что таким предметом доктор пользоваться не будет. Э среди таких предметов, которые сейчас очень широко распространяются, как раз не являются те же самые там подставки для телефонов, калькуляторы. Вот давайте возьмём с калькулятор. Что считает доктор? Так часто и так много, чтобы ему нужен был какой-то калькулятор. До да по большому счёту, в общем-то, ничего. Ну, может, он посчитать количество койкодней, проведённых определённым пациентам в его отделении. И, пожалуй, наверное, и всё. Насколько является калькулятор полезным для доктора в его повседневной работе? И до да, не настолько. Чаще всего судьба такой сувенирной продукции заключается в том, что он спокойненько приносится домой, передаривывается ребёнку, который учится в школе, и ребёнок носит с ним по классу, показывая какой здоровский калькулятор, ему принёс с работы папа или ему принесла с работы мама. А насколько такой подарок увеличит узнаваемость вашей компании именно у доктора и вспоминаемость вашей компании именно у доктора. Ну, у меня, честно говоря, это вызывает большие сомнения. И примерно то же самое происходит с полотенцами, примерно то же самое происходит с подставками под мобильный телефон. с промоционными кружками и со многими другими вещами. Потому поэтому полезность, полезность для врача, полезность вашего сувенира является очень важным признаком. И э второй признак, который очень важен для сувенирной продукции это максимальная индивидуализация, максимальной максимальная завязка с сувениром. привязка этого сувенира к конкретному врачу. Вообще в идеале, да, идеальный сувенир это очень полезный сувенир и сувенир с фамилией врача, которому вы этот сувенир представляете. Я понимаю, что э эта задача очень нелёгкая. Я понимаю, что хмм выполнить эти условия достаточно непросто, но тем не менее, я призываю вас, что, если вы хотите тратить э ту же самую сумму, но с большей пользой, э вкладывая её в рекламу среди врачей. Обратите внимание на два этих признака: на полезность изделия или сувенира для врача и на индивидуальный характер этого самого сувенира. Поэтому мы постараемся сейчас отвлечься от э привычного ритма фармацевтических компаний, от их привычных действий и Я хочу просто рассказать вам некоторые фишки в сувенирной продукции, э, которые я в некоторых компаниях частично реализовывал, когда проводил консультации. А частичные эти фишки остались просто-напросто в моей голове. Э, но поскольку вы хорошо занимаетесь, поскольку вы работаете в тренинге активно, я думаю, что вам и вашим руководителям информация будет полезна. полезно в первую очередь потому что она будет по-настоящему повышать отдачу от тех действий и от тех подарков, которые вы представляете доктору. Итак, я разделил фишки на две группы. Группа номер 1 это сувенирная продукция для врачей. Это индивидуальные сувениры, индивидуальные сувениры, которые вы можете подарить врачу с очень высокой вероятностью, что эти сувениры останутся именно у него, не будут никуда вынесены, не будут никому передарены, не будут в конце концов выкинуты к в урну, да, или в помойку. Значит, э вот очень интересная фишка, очень полезная фишка и самое главное, очень запоминающаяся фишка. Фишка номер 1. Все мы знаем, что у каждого врача есть возможность э сделать собственную печать. Делается это достаточно просто. Принесите паспорт, копию диплома в соответствующую компанию, которая занимается производством печатей, и через там 2-3-4-5 дней в зависимости от компании доктор получает замечательную коробочку, в которой находится печать резиновая, на ней написано врач Иванов Иван Иванович и мм приложена к этой печати соответствующая чернильница или какая-то другая оснастка, которая позволяет эту печать ставить. Собственно говоря, это в этом нет ничего необычного. Такая печать есть у меня, такая печать есть практически у всех людей, которые закончили медицинский институт и какое-то время работали в качестве врача в том или в другом месте. Это чисто индивидуальная вещь, э, которая применение которой подлежит определённой ответственности. И это та вещь, которая берётся хранится врачами и которая, этими самыми врачами используется редко, с меткой и самое главное всегда со значением. Сделать доктору подобного рода печать, подарить очень сложно. Почему? Потому что для изготовления печати необходимо действительно э предоставить копию диплома. А в противном случае в большинстве компаний никто вам эти печати делать не будет. А вот теперь я призываю вас вспомнить обычную историю болезни или обычную карточку медицинскую амбулаторную карточку в поликлинике. Помните, пожалуйста, сколько раз врач делает запись либо в амбулаторной карте, либо в истории болезни, в конце обязательно подписывается врач. такой-то и ставит свою роспись. А как вы думаете, насколько врачу будет интересно и полезно автоматизация вот именно этой подписи? Я, насколько я знаю, это очень и очень автоматизация такой подписи это шикарный инструмент, который никто из существующих фармацевтических компаний из ортопедических компаний на рынке ещё не представлял. А я этот инструмент увидел очень давно. Это было примерно в восемьдесят седьмом году, когда я служил в армии, э, в Внучастье. Я служил в авиации ПВО, и там, э, беслётный состав имел свои специальные амбулаторные амбулаторные лётные карты медицинские, в которых, э, начальник в конце каждой части обязательно подписывался, и каждый раз он писал: "вр", ставил подпись и, заключая в кавычки, подписывался Иванов. Ну, его, его фамилия фамилия моего начальника не была фамилия Иванов, ну, тем не менее, для понимания ситуации, да? То есть в "вр", «вр» это подпись Иванов. И я помню его счастливейшие глаза, когда тогда ещё в советское время ему удалось где-то в какой-то типографии слева через больших знакомых заказать э маленький алюминиевый штампик, э на котором было написано врач ВЧ какая-то военская часть номер, да, такой-то. Потом ставил пробел для подписи и стояла фамилия Иванов. А у меня, значит, вызвал ну приступ умиления и смеха, э, такая вызвала такая вещь. А как только он получил эти штамп, получил этот штампик, значит, небольшой, э, на тонкой алюминиевой пластине. А, э -э во-первых, значит, он похвалился мне, похвалился всем остальным врачам, что у него вот есть такой штампик, что он его достал, что ему это стоило огромных трудов, связей, знакомств. И после этого мал того, что он этим штампиком проставлял все э завершал все записи, которые проводил, так сказать, э в настоящее время там сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Он не поленинцы взял карты всех там порядка 50 э человек лётного состава и во всех картах задним числом уже ниже своей существующей подписи во во всех дневниках этим штампом он проставил свою собственную вот должность и фамилию. Как-то тогда я не придавал этому особого значения, но вот сейчас, э, понимая и разговаривая о суммёр об индивидуальной суммёрной продукции для врачей, я думаю, я понимаю, что это было очень-очень такое национально значимое и самое главное с точки зрения воспоминания, памяти, э, с точки зрения удовольствия весьма полезное дело. Поэтому фишка номер 1. Придите в любую компанию, которая занимается производством штампов и печатей. Э-э сделайте список ваших VIP-врачей, врачей группы А. То есть тех врачей, которые могут позволить себе э получить от вас подарок стоимостью там в 150-200 руб. А сделайте список этих врачей. Допустим, будет их там 10, у кого-то будет 20 человек. Обязательно сделайте список с должностью, обязательно, если есть учёная степень, внесите в этот список учёную степень и попросите компанию за ваш счёт сделать в какую-либо оснастке, в какой вам покажется удобным, там, автоматическая оснастки или просто в виде брелока, что может быть даже, кстати, будет ещё и лучше, да, сделать небольшой штампик прямоугольной формы или строчечной формы, то есть удлинённой на котором будет написано, да, там старший ординатор, кандидат медицинских наук, оставлено место для подписи и э будет написано фамилия врача. Небольшой штампик с должностью, с учёной степенью и фамилией врача и оставляем соответствующее место для подписи. А я уверяю вас Если вы при этом куда-то на коробочку или на оснастку автоматическую, да, нанесёте логотип вашей компании благодарности врача, просто-напросто не будет предела. Представьте себе, врач ведёт 10, 15, 20 пациентов, да. Э, то есть ежедневно он должен написать э старший ординатор, кандидат медицинских наук ПП Петров, да. Ну, естественно, что если вы автоматизируете этот процесс, он каждый раз, беря в руки этот штамп, будет вспоминать вас, вашу компанию, будет благодарить вас, и, соответственно, количество его лояльности значительно степени увеличится, и количество направлений, которые вы будете получать от этого врача тоже заметно, уверяю вас, увеличится. Единственное, что, конечно же, подобные вещи надо делать для тех врачей, которые работают активно. которых можно ещё поощрять это врачи В-группы и врачи группы А в смысле объёма направлений. Некоторые врачи группы Б, которые тоже могут, э, имеют, так сказать, значительные объёмы, приближаются к тому, чтобы по объёму достигнуть важной самой группы А, тоже имеют право на такой подарок. Ну, делать его и не делать, уже, конечно же, решать вам. Следующая фишка которая э тоже используется некоторыми компаниями, используется достаточно часто это так называемый планер на стол. Что представляет собой планер? Вы представляете о себе наверняка обычный настенный календарь. Он занимает определённую площадь, состоит из э трёх блоков на пружинах, э где прописаны месяцы, где прописаны даты. есть квадратик, который двигается по прозрачной пластиковой ленточке, э, то есть ежедневно доктор приходит, смотрит на календарь, передвигает этот квадратик на соответствующее число и так далее, это он подобно. Значит, э, планер представляет собой ничто иное, как некое некую смесь э большого календаря и записной книжки для доктора. Вы заказываете в типографии что-то типа ну, брошюра, не брошюра. Значит, э вы заказываете календарь достаточно большого размера, формата не менее А3. Э, а лучше даже больше. Большего формата А2 из тонких листов, на лицевой стороне которых будет э логотип вашей компании, возможно, какая-то там сюжетная фотография. По краю можно пустить э фотографии изделий. но обязательно по одной из сторон, э, снизу, сверху, лучше э, сверху не делать, лучше сбоку справа или слева, и снизу. Э, календарь на год, такой маленький календарик по типу, как в программе Outlook. То есть месяцы, чуть ли не как на карманном календаре, может быть, чуть-чуть покрупнее. А вот, э, значит, естественно, что там, э, должны быть отражены все 12 месяцев. вы э склеиваете этот планер по верхней части, заказать их тип, типографию склейку по верхней части. Значит, обычно планер делается там листов 14-15, не на 12 по количеству месяцев. Хочут побольше. 14-15, ну до 18. Это на случай, если у врача э, очень много там, э, я не знаю, действий и иногда бывает так, что вниз приходится использовать не один лист планера, а несколько листов планера, чтобы у него был небольшой запас, вы ему запас предоставляете. В качестве подложки под планер обычно используется самый дешёвый картон, который является основанием этой книжечки. Значит, картон, его вот эти вот 14-15 листов с календарём, э, вашим логотипом и, э, возможно, разлёновка на несколько колонок, возможно, сплошная разлёновка. возможность сделать клеточки, возможность сделать какую-то сюжетную фотографию, но такую, чтобы она была не яркой, такую фотографию, чтобы на ней были видны записи, которые будет делать врач. И э вот такой вот планер вы предоставляете доктору опять-таки в качестве подарка. Это не дешёвый подарок, но в то же время это э тот, скажем так, э, материал, который а скорее всего будет положен на стол под руки, и скорее всего именно на нём доктор будет заполнять историю болезни. Плюс, э у него есть возможность записывать на этом планере телефоны какие-то нужные ему или какую-то нужную другую актуальную информацию, да, которую надо записать под рукой. И обычно доктор начинает судорожно искать бумажку. Э здесь он пишет просто на планере. Когда один месяц заканчивается, он его отрывает, выбрасывает. сняв важную для него информацию, и следующий лист остаётся чистым, готовым для использования и употребления. Практика показывает, что края ближе к доктору у такого планера лучше делать закруглёнными для того, чтобы углы не заворачивались и не зацеплялись. И опять-таки, каждый раз, э, проводя своё время в раздумьях над историей болезни, каждый раз, когда он когда ему необходимо сделать какую-то короткую запись, пометку и так далее, доктор будет вспоминать именно о вашей компании, которая предоставила ему такого рода планер. Э следующий индивидуальный именно для доктора э свой мирчик, очень хороший, очень полезный и самое главное опять-таки индивидуальный, причём работающий не только непосредственно на доктора, но и работающих на коллег, которые с ним общаются, и на пациентов, которые взаимодействуют с этим доктором. А это рамочка для бейджика или изготовленный вашими собственными силами бейджик на хорошей бумаге, на хорошей такой э бумаге там типа 100 г, 120 матовой, да, где указано имя, фамилия учредуктора указаны его все регалии, то есть заведующий отделением таким-то или старший ординатор отделения такого-то или дежурный врач службы такой-то. Да, и где-то внизу меленькой строчкой либо маленьким логотипом в цвете, в чёрно-белом, как вам будет угодно, как по легам это выйдет, значит, э будет прописана ваша компания. Я не думаю, что подобного рода вещи обойдутся вам супер дорого. Ну, это будет чуть побольше стоимости отдельной визитки, потому что отдельную визитку, э, визитку мы печатаем в статах, в двух в двухстах экземплярах. Здесь мы будем делать это по одному экземпляру. Ну, я думаю, что грядли подобная, э, подобный бейджик, подобной формы для бейджика будет стоить больше там 10-15 руб. Не уверяю вас, это не намного дороже э, сувенирной ручки, но Работает это гораздо лучше. Почему? Потому что, во-первых, это, как я уже говорил, информация достаточно индивидуализирована. Раз. То есть, такой бейджик не передашь никому. Да? Потому что для других людей он будет просто бессмысленным. И второе, эта информация, не информация, этот сувенир и подарок будет действительно полезен. Потому что зачастую больница... достаточно часто бейджики вот эти вот ярлычки с названиями э с должностями, фамилиями обязывают докторов носить, а докторов, медицинских сестёр и весь медицинский персонал обязывают носить на халате. делает это самостоятельно за свой счёт с помощью обычного настольного принтера. В ужасных макетах вы же можете сделать хороший макет раз. Вы можете это подарить, э, по такой цене, я вас уверяю, можно подарить всем сотрудничающим врачам. Э, Во-первых, мало того, если это профильное отделение, можно обеспечить такими биджиками просто всё отделение. Это не будет вам стоить э какие-то там сумасшедшие деньги. Ну, есть одна маленькая э полезность ещё к этой фишке, к фишке номер 3 и маленькая хитрость. Э всегда доктору давайте, э доктору или любому пользователю Бэджетка давайте 2-3 гизмоклара. Почему? Потому что бывает вода, бывает кровь, бывает стирка, в непонятных условиях Бэджет может испортиться. Самые разные вещи могут с ним произойти. Если уже у человека будет запасной гизмоклар, то он смело его использует, так сказать, вместе с с вашим логотипом, будет носить этот логотип, коллеги будут спрашивать, интересоваться, где, что, как, почему, откуда взял. Он будет вынужден рассказать, что э этот бейджик ему предоставили там за работу, за сотрудничество с компанией такой-то. Да, естественно, что вы получаете замечательный канал распространения информации. у своей компании во враче в врачебной медицинской среде. Плюс, э, естественно, что у доктора бывает не только халат у доктора бывает, и ещё запасной халат у доктора бывает, хирургическая форма. И, э, я думаю, что там 2-3 бейджика это минимальное количество, которое вы должны дать на руки одному доктору. Лучше сделать пяток таких и ему соответственно дать. Следующий момент, который вы можете использовать, э это просто хорошим докторам, которые активно работают с вами, в качестве подарка заказать именно визитки для своего доктора. Взять, сделать там 100-200 штук с указанием регалии опять-таки фамилии, отчество, с указанием больницы, с указанием э телефона доктора и контактной информации, которую он бы хотел дать. Ну, в обмен, так сказать, вы просите возможности на другой стороне визитки есть, если эта визитка односторонняя и, допустим, работает только на русском языке, что чаще всего и бывает. Вы просите, э, так сказать, разрешения ненавязчиво оставить информацию о вашей компании. Э, ну, не надо делать из этого из визитки доктора яркий календарь. на котором на обратной стороне в цвета будет изображено там какое-то ваше изделие или будет огромный логотип. Нет, я вас умоляю. Минимально читаемый шрифт, я не знаю, там пятом, шестом кеглем, да, максимум седьмым кеглем. Маленькая картиночка, которая по площади занимала бы не более десятой там части визитки. Причём сделайте её скромненько, не по центру разместите, сделайте скромненько в уголке. или сделайте какую-то строкой типа бегущей внизу. И, э, я думаю, что очень многие получать эти эти визитки, такой визитки будут не только смотреть и знать доктора, но и ещё у них в памяти отложится, что там что-то есть про ортопедический магазин, про ортопедическую компанию. И это этот рекламный код тоже очень хорошо работает. Естественно, что доктор не может никому на своему своей жене, своему ребёнку, своему знакомому передать эту визитку. Он будет пользоваться ею, и опять-таки каждый раз будет припоминать то, что именно вы принесли эту визитку, и вот вы э какой хороший. И, собственно говоря, есть ещё один плюс. Если доктор рекомендует какое-то ортопедическое изделие, и у него по какой-то причине не осталось направления, или он э проводит частную консультацию этих направлений изначально не брал. Э или, ну, в общем, по какой-то причине он не может дать прямую информацию о вас, э с указанием где вы и что вы. То он всегда может дать визитку, повернуть её обратно стороной и сказать, что вот компания ННН, э вот здесь вы можете приобрести такой-то изделие, вот это их телефон, вот они хорошо работают. я с ними давно сотрудничаю, я хорошо их знаю. И это принесёт, это приносит, как правило, очень хорошие результаты и очень хорошие плоды. Вот, э, скажем так, это основные фишки именно, которые можно использовать именно для врачей. Значит, э, и следующая серия фишек это фишки, которые можно использовать для отделения в целом, для того, чтобы упоминание о вашей компании было всегда на виду. а и всегда было правильно истолковано и правильно использовано. Естественно, что для такого для такого рода рекламы нужно разрешение как минимум заведующего отделением, а иногда и разрешение, которое вы можете получить только на уровне главного врача или заместителя главного врача. Ну, тем не менее, опять-таки, как правило, это эти ходы имеют свои э преимущества, и самое главное, они дают учитывая очень, очень неплохой их вых, выход, причём не только с точки зрения врачей, но и с точки зрения медицинского персонала, с точки зрения пациентов, э, самих по себе всё это э делает применение этих вещей очень полезным. Ну, э, все мы знаем, что иногда, хмм, э, заведующий отделением и административный персонал больницы э не согласен с э, системами вознаграждения, которые принт в нашем бизнесе. Они говорят, что вот, э, допустим, э, давайте мы сделаем так. Я буду своим врачам говорить о том, что они должны применять ваши ортопедические изделия, но, э, всё, что они будут зарабатывать по схеме вашей привычной, всё это будет копиться до определённого момента, и периодически я буду заказывать что-то для отделения там э, телевизор, вот, компьютер, что предположим, да, чайник всестринскую, микроволновку. Э, эта практика очень распространена, она очень, конечно, хорошая и полезная. Ну, я уверяю вас, э, если вы дарите просто микроволновку, то всего лишь через неделю-полторы все забудут, кто её подарил и скажут, что она всегда здесь стояла, что всегда это так и было. Поэтому, конечно, если у вас есть э подобный социальный, скажем так, заказ от э заведующего отделением или от нескольких человек в координаторской, то э надо подумать, что э не только чайник может быть полезен для доктора и для вас, ну, есть ещё множество вещей, которые, во-первых, вы можете предложить сами в качестве бонуса всему отделению, если там несколько хорошо работающих врачей, да, и иногда какими-то вещами, э, вы можете заменить стандартные вот такие подарки, там чайники, приёмники телевизоры, микроволновки, да, мини-холодильники, э, на которых просят у вас доктора. А достаточно часто бывает, что заведующий отделением, особенно там, когда он наедается в кавычках, скажем так, да, то есть э получает с вашей помощью какие-то материальные блага, э и основные свои потребности э удовлетворяет. Так долго мы с вами возникают этот вопрос, а что бы ещё у вас попросить? Да, и использовав всю свою собственную фантазию, которая обычно ограничивается э либо оргтехникой, принтер, сканер там, что-то для компьютера э, и так далее. Да, когда он исчерпывает весь запас бытовой техники, которую ему можно предложить там э купить чайник, э, купить микроволновку, купить что-то ещё э, тут Возникает вопрос, э, не вопрос, а у заведующего отделением возникает предложение такое, типа, вы говорите: "Ну, там Иванов Иванович, э, вот мы тут, мы сотрудничали с вами там на такую-то сумму, да, предполагал, на 5.000 руб. с вашего отделения. Мы сотрудничали, что чтобы вы хотели, так сказать, на эту сумму получить". Он говорит: "Ну, вы знаете, придумайте что-нибудь сами". Вот это явление достаточно часто, распространённое. Так вот, в этой ситуации, конечно, вам помогу. Помогу вот тебе несколько фишек, о которых я хочу вам рассказать. Значит, ну, э, фишку на родину. Э, часто эту фишку я сталкивался э самостоятельно несколько раз просто мы очень с хорошим эффектом использовали эту фишку. А были такие моменты, когда э заведующий отделением говорил: "Так, мне, знаешь, в ординаторскую, мне в кабинет надо повесить жалюзи". Да, он мне там старые загрязнились, закончились, а солнце бьёт в окна. Э мне это не очень хорошо, неудобно отдыхать там в вечернее время, летом и так далее, это вам подобно. А классный момент, который можно использовать, использовать его нужно следующим образом. Значит, вы всё равно будете заказывать жалюзи. так потребойтесь заплатить сверху некую Нную сумму и закажите жалюзи с вашим логотипом. Это может быть большое лого на всю площадь э жалюзи, но опять-таки такой вот то, что называется в меру вкуса, не надо делать. Если вы делаете, допустим, кремовые жалюзи под цвет э стен отделения, не надо сверху этих кремовых жалюзи лепить вот какую-то м полноцветную картинку заказывать и по этому поводу, так сказать, убиваться. Да? Нет, всё должно быть скромненько, но с вкусом, заметно. А, mm. вот. Э, я ещё раз повторяю, что в случае, если вы используете какую-то рекламную продукцию на всё отделение, э, совершенно никакой необходимости в том, чтобы она была очень яркой и заметной, нет. Поэтому откажитесь от полноцветных принтов, очень крупных, э, откажитесь от э каких-то, э, суперярких тонов. Если вы делаете, предположим, кремовые какие-то нежные жалюзи заказываете по согласованию с заведующим отделением или с врачом, то вполне достаточно будет чуть более тёплым цветом, э, в на полностью закрытых жалюзях, чтобы отражался ваш логотип. Значит, и или просто название компании, сделанное неплохим шрифтом и достаточно крупными буквами. Э, далеко не всегда есть возможность опять-таки взять и использовать всю поверхность жалюзи для того, чтобы заполнить их принтом. Не всегда компании могут сделать это, у которых вы заказываете жалюзи. не всегда на это пойдут заведующие отделениями и главные врачи. В таком случае принт можно в качестве наклейки разместить на каких-то, допустим, элементах тех же самых жалюзи, а на вот том утяжелителе блоки, который висит там, где на шnurках, которые же жалюзи поднимаются, опускаются. это может быть там через 3 на 4 узкую узкую вот эта самая полоска горизонтальных жалюзи может быть какая-то наклейка опять-таки с логотипом э вашей компании, возможно, с телефоном. Э задача ваша в том, чтобы каким-то образом напоминать докторам о том, что эти жалюзи подарены э вашей компанией и таким образом увеличивать вспоминаемость вашей компании в среде докторов. Следующая фишка очень хорошо работающее. Э, если вы обращали внимание, то в достаточно большом количестве отделений, конечно, не везде, но в достаточно большом количестве отделений истории болезней хранятся в папках. Обычно это какие-то поношенные, поюзаные сильно папки из кожзаменителя, сто раз наклеенные, оклеенные скотчем, сейчас скотчем, раньше лейкопластырем, и чаще всего на широкой полосе лейкопластыря, э сверху папки написано, что написано палата номер 1, да, палата номер 2 или же написано там врач Иванов, врач Петров, врач Сидоров. Вот теперь представьте себе, это э тот носитель, который доктор Наузов использует ежедневно. Он использует его много-много-много раз в день. Эти папки носятся сёстрам, анестезиологам. Эти папки живут с докторами в перевязочных, в операторских, послеоперационных и так далее, и тому подобное. Вот, то есть практически э очень большая часть этих э жизни врачей э происходит вокруг этих папок, да? А почему бы не использовать э этот момент? и мне заказать для истории болезни э хорошие папочки э в заказать их соответствующая опять-таки компании рекламные либо занимающиеся полиграфией сделать их из того же самого кожзаменителя, но с каким-то хитрым способом, допустим, сделать тиснением палата номер 1 врач такой-то и опять такие в в верхнем левом, в верхнем правом, в нижнем правом, в нижнем левом делать не надо. Это не очень эффективно. Э вот в одном из этих углов на лицевой стороне взять, точно так же там золотом, серебром, прожигом или каким каким образом вы будете заказывать в типографии нанесение этого принта. мм, поставить опять этот логотип вашей компании и точно так же на задней поверхности папки, прямо посередине, подобно тому, как на обычных школьных тетрадях, мы там знаем, есть информация о том, кто эти тетради делает, там фабрика, гознак, с её логотипом. Точно так же, посередине или внизу по центру, э, внизу папки э нанести ещё один принт с логотипом вашей компании. Класно, классно. Замечательно. Большими крупными буквами написано палата номер 1. Э, маленькое в уголке напоминание о вашей компании. Я думаю, что 10-15 раз в день доктор контактирует с этой информацией, естественно, он будет помнить именно ваши компании. Если эти папки будут ещё э разделены каким-то образом по цвету, э по каким-то ещё критериям, по каким-то ещё признакам, да, по фактуре, предположим, материала. буд разделены по тому разделению, которое принято в отделении, допустим, у каждого доктора есть там столько-то палат, там 3-4 палаты, и э каждая палата имеет для доктора там э синького синий цвет, для доктора красного красный цвет, э там для доктора э зелёненького зелёный цвет, да? Предположим. То есть это ещё более индивидуализирует вашу вашу нутерную продукцию, и самое главное, где сделают её не просто полезной для доктора, а крайне необходимой для доктора. Э, я думаю, что получить 10-15 касаний имени вашей компании в день это очень-очень хорошо. Следующая фишка, которая может работать. Значит, э, в разных комп... в разных отделениях, в разных больницах, принято ведение листа назначения, э, я имею в виду сборного листа назначения, ну, в разном формате. Иногда это бывает бумажный лист, куда постовая сестра записывает фамилию человека, и в такой форме таблички записывают фамилию человека, записывают проводимые с ним действия, э, записывают необходимые ему анализы на сегодня, на завтра, на послезавтра и так далее, да. Э, точно такой же листочек обязательно существует у процедурной сестры, чтобы она не заблудилась, э, она из истории болезни туда выписывает составка пельниц, э, очередность там применения антибиотиков, инъекции и так далее и тому подобное, да, или там анализы, которые нужно взять конкретно у пациента сегодня. Это самая простая, но отнюдь не самая удобная форма ведения такого листа назначения. что я вам предлагаю попробовать. Хорошо работающая фишка опять-таки, с которой сталкиваются и доктора, потому что э, как правило, этот листное назначение разнесён по палатам, по фамилиям пациентов. Соответственно, доктора тоже им пользуются и во время обхода пользуются, и при проверке назначений пользуются. Возьмите э 1 2 3 э пластиковых листочка, условно, скажем так, из непрозрачного белого пластика, на котором было бы легко писать карандашом, а обычным самым обычным карандашом. Посмотрите, что, э, какие графы сделаны в данном конкретном отделении в бумажном листе назначения. э, перенесите их с высокой степенью аккуратности, опять-таки, скорее всего, закажите в какой-то компании, э, значит, э, такой же пластиковый листов назначение. Идеально для этого подходят два вида материала. Это либо листовой полиэстерол, толщиной где-то там миллиметр-полтора, либо это обычный светлый мебельный пластик, которым раньше в советское время ламинировали всю мебель. видится, что полистероло это материал с более шероховатой структурой поверхности, поэтому э писать на нём карандашом достаточно удобно. Если же вы берёте обычный белый пластик, э линуют его, э линут обычно с помощью э проведения углублённых линий. там это делается резаком, это делается какими-то другим способом, линии эти углубляются. Да, вы строите табличку такими именно линиями. Значит, э, соответственно, они достаточно часто заполняются там какой-то тёмной краской, чтобы это было видно, что это таблица. И после этого начинает очень успешно использоваться. при этом, э, изполистеровые из пластика, обычным, э, обычной стёркой, школьной пластиком обычным очень хорошо стирается карандаш информация. И самое главное, что э, внешний вид этих изделий, э, этих листов назначения очень легко освежается за счёт, э, обычных применений там. Кто-то моет с нуном содой, э, а кто-то просто дерёт и аккуратненько э, мелкий нуждаком защищает э периодически, естественно, да, генерал это тут листное назначение. А в этом листном назначении табличка может быть использована в любом виде, который удобен именно отделению, процедурной сестре, перевязочной сестре, постовой сестре. Да, э поэтому это надо использовать, поскольку тоже очень высокая вероятность контакта информации. именно и у врача, и у среднего медицинского персонала, которые тоже никогда не надо сбрасывать со счетов. э в отношении рекомендаций изделий медицинского назначения. Мало того, вот это не относится к теме тренинга, но э вот даже не тренинга сегодняшнего аудиокаста. Но я бы рекомендовал вам специально выделять время для того, чтобы работать по изделиям со средним медицинским персоналом. Это особенно касается э часто назначаемых э изделий э лечебно-профилактической направленности, ортопедические стельки, э наколенников, лёгкой и средней степени фиксации, то есть тех изделия, которые может рекомендовать именно средний медицинский персонал. Я прошу вас понимать, я прошу вас учитывать. Значит, э если доктор занимается с пациентом, э чаще всего там до получаса в день, то постовые, процедурные сёстры зачастую тоже оказывают на пациента достаточно глубокое влияние, при этом они могут находиться и общаться с ним гораздо большее время. Это надо учитывать, да, систему верстного маркетинга, систему одна бабу сказала, а вот мне моя медичка посоветовала, а вот у меня есть подружка, она в больнице работает и знает что и как. именно чаще всего это бывает именно на уровне среднего медицинского персонала, да, и даже санитарок иногда э доверия к людям, работающим в медицине, вопросы здоровья всегда выше, чем к обычным людям. И это тоже надо использовать в обязательном порядке. Поэтому вошли с назначения, замечательно ляжет в структуру и врачебных назначений, и в структуру заинтересованности медицинских сестёр. Естественно, что не забудьте Опять-таки где-то в правом левом верхнем углу поставить логотип своей компании либо поставить либо сделать какую-то наклейку из плёнки, из бумаги, э, то есть каким-то образом закрепить на этом листе информацию о вашей компании. Естественно, что возможно, что она соносится, а возможно, что она и не соносится. а если сёстры оценят удобство этого и будут это дело применять постоянно, они, соответственно, будут гореть. А медицинский представитель будет периодически поглядывать, всё ли на враче, на лестное назначение, всё ли хорошо и, соответственно, периодически обновлять этот список, если вот возникнет необходимость. Если вы эту надпись у вашей компании сделать и гравировку эту, и вообще не будет никакого сноса. э, очень плотно к листу назначения примыкают такие вещи, как различные, хмм, боксики, э, настенные в основном боксики, либо подставочки для скрепления медицинского персонала, э, которые, в которые укладываются результаты анализов, направления на консультации и так далее, там подобное. Э, конечно, эти вещи уже начинают примыкать к специальным коробочкам для врачей. э, которые стоят в операторской массы, но всё-таки и этот способ тоже можно попробовать. А что ещё? Если у вас хорошие отношения с главным врачом, то в я думаю, что он с огромной радостью согласится обновить таблички в отделениях, э, может быть, не во всей больнице, но в нескольких профильных отделениях, э, которые для вас интересные, можно обновить таблички и тоже их использовать как рекламный носитель. Выпишите палату номер 6, э, процедурная, перевязочная, аторционная, да. Кабинет главного врача и опять-таки очень маленьким в уголке где-то принтом или внизу строчкой, э, можете. Если это всё будет по дизайну, ну, в тему, то вы спокойно можете поставить информацию о своей компании. Э, вот вам, пожалуйста, пример. Э, свежую мне просто так стоят на глазах. А я недавно ездил в автомагазин и посмотрел, сколько там, как бы это сказать, рамок для номерных знаков автомобилей. Море с абсолютно разной морей с самыми разными надписями, в самом разном стиле и фасоне. Почему бы вам это не использовать, взять, заказать подобные рамки или целые таблички готовые, да, заказать для отделения вы потратите на это хотя приличную сумму, но каждый раз, поднимая глаза на номер палаты, доктор будет видеть и ваш э принт или ваш лейбл, ваш знак, как вы угодно называете, да? Мм, доктор каждый раз заходя в процедурную или в перевязочную будет делать то же самое абсолютно. И э 5-6 раз на дню. Ну, предположим, доктор ведёт там 3-4 палаты, при этом является хирургом, ординатором, соответственно, перевязочным, соответственно, собственно ординаторской, соответственно, кабинет главного врача. Это использовать можно, это использовать нужно. Касаний будет достаточно большое количество. Знаете, вот буквально недавно э очень интересную э, мысль услышал тоже в одном из аудиокастов. Услышал очень интересную мысль, которая говорила, для того, чтобы э человек что-то сделал, совершил, э я не знаю, вспомнил и так далее, нужно как минимум 21 касание, да. Это касается электронной почты, например. Это касается очень много других вещей. и работы рекламу в целом. Но вот для того, чтобы э, я не буду говорить, что это точная цифра, но вполне возможно, что для того, чтобы доктор выписал одно направление в его жизни должно произойти с упоминанием нашей компании 21 касание, да. Касания не могут быть разные, и в том числе маленькие касания вот такие, как где-то на, где на каких-то табличках, где-то на чём-то, на каких-то ещё вещах. Да, она, э, папки с номерами палат, э, всё это будет постоянно напоминать доктору о существовании вашей компании, вашей продукции, вашего салона. И таким образом, всё это будет приводить к дополнительным касаниям и, соответственно, к дополнительным продажам. Ну, ещё вариант опять-таки по согласованию. Каждый доктор в ординаторской имеет, э, шкафчик, да, кто-то свой, кто-то пополам, кто-то имеет общий шкаф. Ну, это не мешает вам взять и сделать маленькие таблички для фамилий докторов, которые можно будет спокойно, аккуратно на двустороннем скотче повесить на эти шкафы. То же самое касается среднего медицинского персонала. Если вы намеренно с ним работать, это тоже очень полезное касание. Да? Э, значит, э, вот, наверное, наверное, наверное. то, что касается э особой сувенирной продукции для докторов э с точки зрения ортопедической, ну, это не с точки зрения ортопедической компании, с точки зрения продвижения э продукции ортопедической компании. Вот это то, что я хотел сегодня вам рассказать в этом э, бонусном кэсте, который действительный будет с ссылкой на который я буду рассылать исключительно тем, кто уже э работает в тренинге. То есть на самом деле, э, получится из 15 записавшихся на тренинг, из 15 или 16, я уже сейчас точно не помню. Из этих людей, э, получится всего 6 человек, те, которые работают сейчас и прошли как минимум дальше второго дня. Все остальные, хмм, это э этого бонуса не получат. Поэтому, э, коллеги, которые оптивно работают, э, я вас Поздравляю с тем, что у вас есть несколько фишек, несколько небольших инструментов, которые позволят вам в своём регионе сделать что-то такое, что отличает вас от других компаний, и что получает запоминаемость у докторов, запоминаемость вашей продукции у докторов и запоминаемость лично вашу у докторов. Э, сегодняшний каст, как я обещала, будет без домашнего задания. Сегодняшний каст будет сюрпризным, и бонусным. Э, задания, э, кэсты, аудиозаписи с заданиями будут выложены, возможно, завтра, возможно, в понедельник. Это будет четвёртое задание, э, это будет четвёртый каст по расчёту потенциала отделения. Это будет, э, следующее домашнее задание, в котором я предложу вам рассчитать э я рассчитать потенциал одного из отделений, помните, если помните, в прошлый раз я просил у вас предоставить э точные данные на одно или два отделения. Да? А, значит, э ну, и, собственно говоря, продолжаем работать. Э бонус, скажем так, номер 1 активным, э я уже выдал. бонус тем, кто зафиналится, я уже описал на сайте. Это размещение информации на сайте learn.ortexpert.ru. Э, я хочу создать некий список для того, чтобы заносить туда всех медицинских представителей, продавцов, консультантов, руководителей ортопедического бизнеса, которые так или иначе получали Мои консультации, э, которые так или иначе пользовались моими советами, э, те, которые проходили у меня обучение. Я думаю, что это будет актуально для всех работающих в ортопедическом бизнесе. Со временем такие списки будут, э, скажем так, некой рекомендацией того, что человек работает в бизнесе и что-то знает, и что-то умеет. и я думаю, что когда у вас встанет вопрос и аттестации, и, э, не приведи Господь, там, допустим, э, смена работы или наоборот, повышение на существующем месте работы, чего мы от всей души желаем, то не думаю, что это будет последним э из аргументов для работодателей. Я надеюсь, что э со временем сайт развиваясь принесёт вам вот такую определённую, если не известность, э и славу, то по крайней мере, устойчивую репутацию в ортопедическом бизнесе. На этом позвольте с вами попрощаться. Сегодня суббота, всё-таки хочется поотдыхать, хотя как ни странно, каст получился достаточно длинным. Мм, я планировал, что он будет гораздо меньше. Э, я с вами прощаюсь, желаю вам хорошо отдохнуть в эти выходные. С вами был Волченков Александр, координатор проекта, ортопедический эксперт. Спасибо и ещё раз до свидания.